Глава двадцать первая «Пообедаем?» — спросил Патрик. Горан позвонил, когда он как раз думал о том, что пора сходить поесть. «Не получится, дело не в проворот», — сказал Горан. «Мне вечером надо будет уехать, а до этого закончить три вскрытия». «Ты успеешь?» Патрик потянулся за стаканом с давно остывшим кофе, сделал глоток. «Мне показалось, для оформления одного протокола нужен целый день». «Правильно казалось», — вздохнул Горан. «Но пара минут на телефонный разговор у меня есть». «Мне кажется, они не очень-то знают, что делать дальше», — поделился ощущениями Патрик. «Из всех улик и есть, что эти самые игральные кости». «Огонь — прекрасное средство для уборки», — согласился Горан. «Говоришь, как пироманьяк», — заметил Патрик. «Но тут я с тобой полностью согласен». Пламя, как ничто другое, умеет прятать следы. От кофе еще сильнее захотелось есть. Но пока голод не совсем еще его одолел. Патрик не спешил. Обсуждение — это отличный способ проверить правильность собственных выводов. «От пироманьяка слышу», — отшутился Горн. «У меня с трупами тоже ничего интересного. Про последние только могу сказать, что убили его там же, где было обнаружено тело». Про остальных понятия не имею. Не знаю даже, какие травмы были прижизненными, какие посмертными. Но ты хотя бы уверен, что все смерти насильственные, напомнил ему Патрик. Ты тоже уверен, что поджоги умышленные. Не остался в долгу Горан. Ладно, пусть насчет выводов у федералов голова болит, мы люди маленькие. Прости, меня ждут мои клиенты. Сами-то они, конечно, претензии не предъявят, а вот Чейн и родственники сожрут живьем. «Хорошо поработать», — Патрик допил кофе. и «Ей хорошей поездки». «Будет что интересное, пиши», — попросил Горан. «Слушай, а о чем конференция-то?» Патрик запоздало понял, что понятия не имеет, что обсуждают пластические хирурги на своих сборищах. «Какая форма груди популярна в этом сезоне, или как лучше разрезать, чтобы потом красиво зашить?» «Работа с килоидной тканью», — ответил Горан. Тизеры выступления интересные и некоторые вещи даже захотелось попробовать, особенно в области восстановления после глубоких ожогов. Патрика всего на секунду кальнуло подозрение, но он его тут же отмел. Поджигатель и убийца не равен пластическому хирургу, работающему со шрамами. «Будет здорово, если новшества окажутся рабочими», — поддержал он беседу, надеясь, что Горн не уловил его заминки. «Окажется славно, если хотя бы не будут вредить», — вздохнул Горан. всё мне действительно пора. Если будет новый пожар, поаккуратнее там. Не хотелось бы увидеть тебя на своем столе». «Я тоже не горю желанием настолько углубить наше знакомство», — заверил его Патрик и положил трубку. Небо затянуло тучами. Ничего удивительного для этого времени года. Патрик глянул в окно, сглотнул давно остывший кофе и снова уткнулся взглядом в экран монитора. Вот уже три дня он составлял сводно-сравнительную таблицу. Наверное, стоило сделать это раньше, но тогда Патрик еще не знал, что все эти пожары связаны между собой. А отчетов ему хватало, чтобы еще и самодеятельностью заниматься. Федералы, наверное, уже давным-давно сравнили все факты, но, само собой, к ним за информацией не поедешь. Получалось, что все эпизоды связывали только игральные кубики. Сгоревшие дома были разные. Частные, многоэтажные, нежилые помещения. Все они были построены в разное время, принадлежали к разным стилистическим течениям, выполнены из разных материалов. Погибшие тоже никак не связывались. Разные возраста, расы. Даже половую принадлежность преступник не соблюдал. Убивал и мужчин, и женщин. Лишали жизни их тоже по-разному. Не было никаких признаков, что тела укладывались особым образом. Но что-то же заставило преступника выбрать именно эти дома и этих людей. Для полного психа, действующего в состоянии аффекта или каких других помутнений сознания, все было слишком хорошо продумано. Белый шарф так и не шел из головы. Патрик ругал себя, говоря, что это глупо. Ведь ясно же было, откуда растут ноги у подобных мыслей. Он подружился с Гороном и боится, что именно он окажется маньяком. Вот и, вопреки здравому смыслу, ищут улики против него. И чем они абсурднее, тем больше успокаивается душа, когда разум их отвергает. Выпущенный промышленно шарф — это не улика. Тем более, что принадлежащий Горану экземпляр висит у него в шкафу. Дотошный разум тут же подкинул мысль. А что, если Горан заметил пропажу шарфа и поспешил купить взамен точно такой же? но «Ну, глупо же. Во-первых, Горан не знал, что Патрик видел его в этом самом шарфе в прибое. Во-вторых, если бы знал и действительно купил этот шарф, то убрал бы его в шкаф и демонстративно показал, только когда Патрик спросил об этом. В-третьих, шарф Горана не выглядел так, будто его только-только достали из пакета. Без очков Патрик, конечно же, не смог бы разглядеть крошечные катышки свалявшегося кашемира на поверхности. Но уж складки-то бы он увидел. Даже если бы Горн этот самый шарф погладил утюгом. И все-таки. Патрик продвинул курсор вправо, чтобы столбец «Дата происшествия» стал рядом со столбцом «Дата присутствия». У него рука не поднялась дописать в названии столбца «Горн Дотсон». Но сам Патрик прекрасно знал, что означают плюсики и минусики в столбце. В ячейках первых двух эпизодов Патрик поставил «НД» нет данных. В то время он еще не был лично знаком с Гороном и не мог точно сказать о том, был ли тот в городе в момент возгорания. Да, Патрик видел его в караоке-баре и при бое, но сейчас уже не мог точно вспомнить даты, когда это случилось. Так что пока данных ни за его присутствие, ни против этого не было. За трупом с третьего эпизода Горн приехал сам, но это не означало, что он не вернулся официально в город за пару часов до этого. В ячейке красовались сразу плюс и минус. Во время четвертого поджога Горана точно не было в городе. Патрик помнил это, потому что приехал в бюро и сам услышал об этом из уст бекки. Пятый пожар. Горан вроде как уехал, но именно тогда Патрик видел его в клубе в том самом шарфе. В ячейке красовались одновременно знаки «минус» слова Горана и «плюс» показания Патрика. Только в шестой стоял четкий «плюс» без каких-либо дополнений условий. Что это давало Патрику? Да ничего. Эти значки не были ни стопроцентным алиби Горрена, ни доказательствами, уличающими его. Тупик. Патрик вернулся в начало своей таблицы. Ему катастрофически не хватало данных. С тех пор, как федералы забрали дело себе, результаты всех вскрытий и экспертиз оставались только у них и не вносились в общую базу. Даже если кто-то из жертв пироманьяка был опознан, Патрику об этом было неизвестно. И пироманьяк ли орудовал в порт Сент-Луси? Федералы наверняка считали, что огонь — лишь средство скрыть преступление. Но тут у Патрика было свое мнение, и он мог предъявить не одно доказательство в его пользу. Убийство, тела, игральные кости — это только декорации. Главный актер спектакля — огонь. Хлопнула дверь. Это агенты Мелиндес и Брок закончили свой рабочий день. Патрик посмотрел на часы. Половина девятого вечера. Снова вчитался в строчки созданного им документа. Мысли разлетались, как хлопья сажи от дуновения ветра. Кажется, и ему пора домой. Но сначала заехать в спортклуб. Если до Арио там, попросить у него провести тренировку поинтенсивнее. Нет, встать на беговую дорожку и отмахать километров 10 на приличной скорости. И лишь потом Патрик будет готов ехать домой, ужинать и ложиться спать. Утром все кажется светлее, Патрик это точно понял. Проснувшись после устроенной ему до арио интенсивной тренировки, он рухнул в кровать и проснулся в той же самой позе уже от звонка будильника. Патрик почувствовал, что за ночь в его голове стало намного свободнее. Будто вместе с лишними калориями он вчера избавился и от ненужных мыслей. И теперь он видел все нестыковки и натянутых на глобус сов, еще вчера казавшихся нерушимыми плитами. Самый большой его просчет оказался в том, что если Патрик сумел додуматься до кандидатуры Горрена, не имея навыков дедуктивной работы или каких-то других методов расследования, то федеральные агенты в первую очередь должны были выйти на него. И если бы у них были хоть сколько-нибудь весомые доказательства, да хотя бы даже косвенные, ему предъявили бы обвинение. Ну или хотя бы на беседу вызвали, если уж не на допрос. Конечно, федералы с Горном контактировали и не раз, как-никак он делал вскрытие всех жертв серийника-поджигателя. Сомневающаяся часть разума попыталась было возражать. А ну как агента запросили проведение повторных вскрытий? но тогда надо и работу Патрика переделывать. Он ведь тоже может быть поджигателем. Зря, что ли, сначала столько лет тушил пожары, а потом расследовал причины их возникновения. Не слишком-то резво встав с кровати, потому что все тело ныло и болело, Патрик сделал небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы. Потом принял контрастный душ, побрился. Заводя машину, напевал услышанный где-то мотив и за завтраком в кафе даже отбил пальцами ритм рвущегося из приемника старенького, но неизменно задорного «We will rock you!» До общего совещания было еще три часа. Патрик заехал в офис, проверил почту, ответил на накопившиеся запросы, поместил в электронные папки находящихся в производстве дел, присланные Уиндоном и Чейн, заключения Файл со сравнительной таблицей попался на глаза случайно. Вчера Патрик зачем-то закрепил его в командной строке. Патрик открыл его, перечитал. Подумал, что надо бы показать свое творение Горану, когда тот вернется сегодня вечером. Вот они вместе и посмеются над его истерической паранойей. А потом закрыл файл и вызвал контекстное меню. Нажал на команду «Удалить». «Вы хотите безвозвратно удалить данный файл?» моргала во всплывшем огне. Совершенно уверенный в том, что делает, Патрик подвел курсор к кнопке «Ок» и кликнул мышью. Карингема не было. Кажется, он говорил, что собирается в отпуск. Прикурив и затянувшись, Патрик вспомнил. Точно собирался. Они с женой хотели слетать на Карибы. Ну, оставалось лишь надеяться, что планы у Нилса не разошлись с реальностью. И сейчас он отмачивает свои старые кости в теплом бассейне отеля с системой «Все включено». Телефон зазвонил, когда Патрик выбрасывал окурок в ворну. Приняв вызов и выслушав абонента, он двинулся прочь от здания полицейского участка, на ходу набирая своему сообщению, что не сможет присутствовать на совещании, получил рабочий вызов. Пожар был рядовым и простым для понимания. Детская шалость в начальной школе привела к тому, что загорелись занавески. Учитель среагировала быстро, активировала огнетушитель и сбила пламя. Но дым достиг датчика и сработала пожарная сигнализация. В случае, если такое происходило в детских учреждениях, в Порт-Сент-Луси существовало правило, требующее обязательного выезда пожарной команды и дознавателя. «Все окей, мы даже не разворачивались толком», — сообщил Фергюсон. маньяка недорсли вычислили, он, оказывается, не в первый раз таким промышляет. К директору повели». «Все понятно». Патрик все равно переоделся, водрузил на голову каску и пошел в школу. Дети, эвакуированные по сигналу пожарной тревоги, уже вернулись в классы, и в коридорах было пусто и тихо. Стараясь не слишком грохотать сапогами, по отделанным плиткой полам, Патрик добрался до нужного класса. Внутри было пусто. Детей отпустили по домам. Раздалось сзади. Патрик резко обернулся. «Ой, простите, не хотела вас напугать». В коридоре стояла девушка лет двадцати с небольшим. «Мисс Стефания Кратчер». «Учитель третьего класса», — представилась она. «Идрис Эстевис, мой ученик». «Это тот, кто поджег шторы?» — спросил Патрик. Мисс Кратчер кивнула. «Мне нужно осмотреть помещение и все отснять». «Да, да, конечно», — спохватилась Кратчер и сделала приглашающий жест рукой. «Тут немного грязно. Огнетушитель оказался тяжелым, и я не сразу попала туда, куда нужно». «Это не страшно», — Патрик посмотрел на грязно-серую лужу, оставшуюся после того, как осела пена. «Главное, что вы сумели справиться с возгоранием, не растерялись». «Мистер Верден, так вы же в начале учебного года рассказывали, как и что делать», улыбнулась учительница. «Это у моих учеников, в одно ухо влетает, другой вылетает». Улыбнулся и Патрик. «Надо же, я думал, меня вообще никто не слушает». Поддержал он шутку и достал планшет. Мисс Крачер намек поняла и не стала отвлекать его. Все то время, что Патрик фотографировал, делал видеозаписи и заполнял бланки, она тихонько сидела за своим столом, проверяя тетради. Видимо, ошибок находила много, то и дело брала ручку и делала пометки на полях. Часы уже показывали почти четыре, когда Патрик закончил. Незадачливого поджигателя давно отпустили из кабинета директора, отдав на поруки приехавшему отцу. Мисс Кратчер закончила проверять тетради. А он все еще снимал и записывал. «Таковы законы дела производства. Хоть огромный торговый центр горит, хоть урна, все надо зафиксировать». Патрик не жаловался. Это была его работа, и он ее любил. Звонок от Адамса застал его в машине. «Патрик, ты там еще долго?» напряженно спросил Сэм. «Уже закончил еду в офис», — отчитался Патрик. «Сворачивай в участок», — распорядился Сэм. «Федералы затеяли пресс-конференцию. Через полчаса будут вещать». «Понял тебя». Патрик резко повернул на светофоре, но прежде чем доехать до участка, остановился у Старбакса. Купил огромный стакан черного кофе со льдом, выпил большими глотками. К началу конференции он успел и даже занял стратегически выгодное место в глубине зала. Чтобы, если федералы вознамерятся сделать и его участникам события, переадресовав задаваемые вопросы. Сэму не пришлось его искать. А если они все возьмут на себя, Патрик не станет лишний раз отсвечивать. «Здравствуйте!» Пресс-конференция началась ровно в пять пополудни. Брок и мелендес в неизменных черных костюмах и пригалстуках заняли места за поставленным посредине столом. Говорил Брок, как старшей группы. «Очевидно, вы все уже в курсе, что в Порт-Сент-Луси...» Он говорил долго, описывал события и перечислял ущерб. Патрик быстро потерял интерес к происходящему. Похоже, ничего нового у федералов нет, и они просто пошли на уступки общественности, требующей хоть каких-то объяснений. Но все равно он прислушивался к словам Брока и редким репликам мелендес Вдруг все-таки придется отвечать на какие-то вопросы. «Пока круг подозреваемых не очерчен», — подвел итог Брок. Патрик посмотрел на часы. Управился за 20 минут. Еще пять, от силы десять, если репортеры будут задавать вопросы, и все закончится. Но экспертами Федерального бюро расследований был составлен антропопсихологический портрет преступника, и у меня есть полномочия огласить его уже на этой конференции. Брок выдал театральную паузу. Патрик напрягся, готовый ловить каждое его слово. «Итак, преступник мужчина начал Брок. «Возраст от 25 до 45, рост от метра 70 до метра 85, белый, холостой, в хорошей физической форме». В зале стояла такая тишина, что если бы кто-то уронил карандаш, это было бы сродни взрыву сверхновой. «Преступник хорошо образован, обладает уровнем интеллекта выше среднего в популяции, коммуникабелен, стрессоустойчив, самонадеян». Эти черты Брок зачитывал с листа. «У него нет проблем с самооценкой. Вероятно, наличие нарциссических черт располагает к себе. Крайне целеустремлен, смел и умеет войти в доверие. Скорее всего, имеет высокое положение в обществе и материальное положение выше среднего». Патрику казалось, что время остановилось. Каждое слово Брока будто кисть художника наносила на чистый холст черты горона.